Глава 7. Многие бумеранги не возвращаются. Выбирают свободу. Станислав Ежелец. Перед выходом на улицу я еще раз проверила, чтобы лицо было чистым. Из-под шаровар не выбивалось ни единой прятки, а верх платья прикрылось серым платком. Попыталась представить получившийся силуэт. Забавно! Расширяющийся от плеч вниз конус, и башаль скрыла все особенности фигуры, а наверху жуть ушастая, у меня ассоциировавшаяся с головой молот рыбы, столь же уместно и соразмерно. Ну, или с чебурашкой. А кто тогда местные мужики на такое польщающиеся? Поголовно крокодилы-гены? Нет, этой культуре нужны не только вилки. Каренос оглядел меня, кивнул. Сам он был в своем балахунистом плаще, темных брюках вполне нормального вида и невысоких сапогах. В руках профессор держал трость с затейливым, похожим на морду горгульи, набалдашником. А две большие пустые корзины предлагалось, по-видимому, нести мне. Вздохнула. «Если мы наполним их едой, обратно такую тяжесть просто не допереть». Вышли из дому. Кадва запер сначала дверь, затем калитку и повернул направо. Правило я уже знала. Идти в полушаги сзади, самой не болтать, вопросов не задавать. Головой вертеть можно, но разглядывать кого-то в упор считается неприличным. Более того, когда девушка идет одна, такое может быть воспринято, как приглашение познакомиться. Любопытно, познакомиться – это такой аффемизм? Шли по аккуратной дорожке – Засыпанные мелким бежевым гравием. Я с интересом рассматривала каменные серые корпуса со стрельчатыми окнами, зеленые лужайки с короткой травой, редкие развесистые деревья, под которыми стояли скамейки. А вот клумб не было совсем. Только перед входами в здание красовались каменные корыта вазонов, в которых цвели яркие примулы. Меньше чем за десять минут мы добрались до цели местного рынка. Торжеще находилось на большой, метров сто на 100 площади, расположенной на краю кампуса. Полтора десятка рядов с деревянными столами под легкими навесами с широкими проходами между ними. Примерно на половине площади торговали едой. к 2 подошел к делу ответственно и неспешно. Мы проходили по рядам, и профессор давал мне возможность рассмотреть лежащие на прилавках товары – картофель, капуста, нечто репообразное, но почему-то розового цвета, разные крупы, не все из которых я опознала. В любом случае, мне было неведомо, что делают нормальные люди с зернами пшеницы или ржи. Ничего, кроме проращивания в целях получить таинственная жожоба в голову не приходило. А вот гречки я попросила К2 купить. В доме я ее не видела, а каша-рассыпуха у меня всегда выходила хорошо». Можно сварить сразу целый котелок и есть. С молоком, поджаренную с мясом, луком и морковкой, грибами или чем-нибудь еще. В холодном погребе она может простоять долго. Еще я прельстилась молодой зеленью. Укроп с петрушкой выглядели тут вполне привычно. Углядев, продающиеся семена уговорила купить немного и их. Если выдрать с клумбы одуваны... Можно попытаться посеять на заднем дворе зелень. Все равно все культурное там давно заглохло. Вообще я чувствовала себя сбитой с толку. Вот попробуйте представить, что пришли в супермаркет, где есть, если не все, то много чего. Но дома у вас отсутствует холодильник с привычной морозилкой. То есть брать можно только то, что не успеет испортиться до того, как ты это съешь. На пробу... Купила несколько сырых рыбин, напоминающих по виду ледяную. Предварительно обнюхала их и поинтересовалась у к 2 река или море. Услышав, что море взяла, разница не только во вкусе, но и в количестве костей. В речной рыбе их на порядок больше. А увидев розовые отвалы соленой рыбы, похожей на нашу семгу, причем по смешной цене в пару медиков за пят, так называлась единица веса, примерно равная двум третям нашего килограмма, решила, что попала в гастрономический рай. Осадив себя, поняла, что нужен систематический подход. То есть стоило подбирать продукты так, чтобы можно было хотя бы раз в день готовить горячую еду и делать что-то несложное, съедобное на вторую, вечернюю трапезу. М да может, стоит пока довериться выбору К-2 – который уже четыре местных месяца успешно живет в гордом одиночестве и ходит на рынок почаще. Десять минут в одну сторону – не расстояние. А сидеть день и ночь в доме – не к добру. Профессор лично выбрал пару кусков мяса, потом тушку того, в чем я признала кролика, и пару цыплят по пяту каждый. Корзина на моей руке стремительно тяжелела. Закончили покупкой хлеба и булочек. Потом стали наполнять вторую корзину товарами из ряда, где торговали разной канцелярщиной. Купили пару покрытых воском дощечек для письма, бумаги, свечей. Кадва хотел прикупить еще похожие на абак счеты, но я махнул рукой, мол, не стоит. Потом я запала на ершистую фиговину, которой, по моим расчетам, можно было чистить зубы. Кадва изумился, но сторговал и ее. Косился он при этом на меня странновато. На одном прилавке торговали белым просеянным песком, тем самым, которым присыпают свежеисписанные чернилами листы, чтобы те сохли быстрее. Я прикинула, что если купить этого песка и насыпать его тонким слоем в один из вынутых плоских ящиков шкафа из моей комнаты? То это отличная альтернатива восковым дощечкам. Главное стирать нарисованное просто – Встряхнул ящик и готово. К 2 удивился, зачем мне мешок с песком, но купил. А тянет эта фигня еще килограмма на два, пожалуй. Я закручинилась. Ходить с таким грузом по одежным рядам удовольствие сильно ниже среднего. Уволочь-то я могла и больше. Студент, способный оттащить к себе учебники, выданные на семестр, по грузоподъемности переплюнет верблюда. Все же... Каренус, похоже, понял, что нужна помощь. Привстал на цыпочки, зазирался и вдруг заорал, чуть не заставив меня шарахнуться. Лириат! Сирус! Геотеллер! Только когда рядом с нами возникли два парня среднего роста блондин с улыбкой на круглой физиономии и похожий на эльфа высокий красивый шатен с лукавым прищуром зеленых глаз, я поняла, что профессор Кликнул на помощь своих студентов. Симпатичные оба. Волосы ниже плеч, лица приятные. Поклонились профессору, который забрал у меня корзины и протянул их парням. Те, не выказывая никакого неудовольствия, их взяли. Я одернула себя, вспомнив, что тут хлопать на мужчин глазами считается неприличным. Если К2 меня не представил, значит, на то есть причина. Потупила взгляд. Успев заметить, что оба парня сами с интересом меня разглядывают. Ага, есть на что посмотреть. Наряд «Баллистическая ракета Туполь» на старте. Страхи для сезона. Самое удивительное, что, судя по лицам парней, те так не считали. Мне даже приятно стало. Пока не вспомнила, что, кроме как тут на рынке, особ женского пола в кампусе не встречала. Так что им, наверное, на безрыбье и рак рыба. И уксус сладкий. Ой, кстати, хотела же я купить еще лука и уксус. Попробовать добавлять его в салаты и замариновать мясо. Но как на здешнем уксус? Если я сейчас сделаю вид, что чего-то хлебнуло, а потом перекошу рожу, ведь не так поймут. Эх, уплыл мой уксус. Жаль. А трусы еще жальче. Как с таким экскортом идти в одежные ряды за бельем? Нет, «Делайте, что хотите, но без трусов я отсюда не уйду». Незаметно тронула Каренуса за локоть, и когда тот обернулся, сделала страшные глаза и покосилась на ряды с одеждой. Кадва задумался, не взбесилась ли я ненароком, но потом до него дошло. «Парни с корзинами были отправлены ожидать нас у выхода с рынка, а меня спросили, нужна ли помощь в разговоре с торговцами. Я замялась». Нужна-то нужна, но вещи женские, и втягивать профессора в полемику по обсуждению цены панталон мне совсем не улыбалась. К тому же платить за эти вещи я собиралась самостоятельно. Помотала головой и, подумав, попыталась толковать касательно уксуса, изобразив как могла, что от него куксятся. ка облегченно кивнул и отправился в продуктовые ряды, а я, набрав в грудь воздуха побольше, пошла смотреть одежду. Загнав стеснительность и неуверенность пинками куда подальше вглубь себя, «Сама за себя не постою, никто другой этого не сделает», начала рассматривать выложенные на прилавке вещи. «Да, в основном мужские, но и мне кое-что сгодится. Сейчас обойду все, погляжу, что тут есть, а потом стану прицениваться. И начну с мелочи. Носков, чулок, трусов». Тактика себя оправдала. Единственное, выбранное мной синее платье с закрытым воротом за десять серебряных было негде померить. Я, как могла, прикинула на нем и на себе объем груди и длину спины до талии. Приложила рукава, померила подол, вроде ничего. Торговка, видя мои сомнения, сбросила половину серебряного ака. Я потратила их с толком, закупив белых и темно-серых ниток и жутковатого вида иголку к ним. «Кстати, тут нашлись и почти привычного вида зубные щетки. А что же за ершик я тогда купила в том ряду?» Напоследок побаловала себя колпаком, вроде ночного, и длинной фланелевой рубахой. А вот с обувью вышел облом. Ничего подходящего так и не нашлось. Как и головного убора взамен, хлопающего на мне ушами на ветру. В итоге проходили мы полтора часа. Обратно я снова смирно семенила сзади, Глаза долу, овца овцой. К себе прижимала объемистый куль купленных тряпок. Эток скоро чемодан приобретать придется. С Лириадом и Сирусом профессор распрощался на пороге. Те поклонились преподавателю, еще раз заинтересованно посмотрели на меня и ушли. Впрочем, у калитки оба обернулись. Может, я по здешним меркам и в самом деле ничего. Войдя в дом, сначала занялась продуктами. Разложила все по местам. Тут и выяснилось, что вместо уксуса Кадва 2 прикупил небольшую бутыль чистого спирта. Лизнула и скривилась не хуже, чем от уксуса. Крепко же! Профессор радостно закивал, ожидая одобрения. Интересно, что, как он думает, я буду с ним делать? На таком же ракета летать может. Пока Каренус разжигал печь, разобрала мясо. Один кусок поставила вариться, первый мой суп слопался на ура. Вспомнив, что хранению помогают листья крапивы и что заросли этого вездесущего растения я видела на заднем дворе, сбегала туда, надергала листьев, помыла, дуя на обожженные пальцы. Хоть и рвала через тряпку, но зела жгучее попалась. Обложила крапивой остальные куски и отнесла на ледник. Поставила кипятиться воду для гречки. Крупу, кстати, хорошо бы перебрать, но это занимает столько времени. Ух! Похоже, вхожу в колею. Закончив с продуктами, понесла наверх свои покупки. Кстати, я, кроме традиционных женских нарядов, купила себе, выбрав на глазок, пару бриджей фасона «Кавказская пленница». Брежжила на задворках сознания смутная мысль, что мужская одежда в некоторых ситуациях однозначно удобнее женской. Да и к тому же по утрам стоило бы делать хоть самую простую гимнастику, а то вдруг придется снова драпать. Сняв с себя платье, померила синее. Понравилось. Даже ушивать не придется. Только чуть-чуть подрубить подол, а с такой малостью я справлюсь. Поменяла бывшую на мне плотяную рубаху на батистовую, более тонкую, удобную и по размеру. Это закрывала грудь до ключиц, где завязывалась на бантик из двух тоненьких тесемочек. Снова надела коричневое платье и пошла вниз. Бульон вот-вот скипит. Вынув из шкафа нижний плоский ящик, прихватила с собой. Вот сейчас попробую, что я там удумала с песком.